Династия. Год 1613. Ещё длится война. Пустующий престол. Только недавно изгнаны польские войска. Надолго ли? Земский собор в Москве избирает на царство Михаила Романова. Избирают заочно. Тот в это время находится в Костроме подле своей матери, Ины Книмарфы, в Костромской Ипатьевский запомним монастырь. Прибывает Московское посольство. Марфа отказывается благословить сына на царство. Мнози, прежде бывшие цари, обругаем и бяху, а иные и чуждую землю познаша. Молю вас, не лишите меня единородного чада. В конце концов и мать, и сын вняли уговором посольство. Год 1713. Война. Победы над шведами на севере в битве под Штеттином. Взятие Гельсингфорса и Або. Поражение от турок на юге под Азовом. Новая столица, новая письменность, новые обычаи. Царство стремится стать империей. Русь, Россиий, Восток за Западом. Столетие династии проходит почти незамеченным. 100 лет для царствующего дома срок небольшой. Габсбурги, например, к тому времени правили уже 5 столетий. Год 1813. И снова война. Войска Наполеона изгнаны из России. Заграничные походы русской армии, разгром Наполеона под Лейпцигом, войска Котлеровского взяли Ленкарань, решив исход русско-персидской войны в пользу России. Двухсотлетие династии не отмечалось, хотя отражение дву на десяти языков и сравнивали тогда с изгнанием польских войск Перед восцарением Романовых. Год 1913. Мирный, последний мирный год. Празднование 300-летия дома Романовых. Подготовка объявлена за 3 года. Образован комитет для устройства празднования. В честь юбилея строятся церкви, закладываются памятники, чеканятся монеты. В феврале он отпраздован в Петербурге, 2 дня звонят колокола и полята орудия. через 4 года династия будет свергнута. Ещё через год в 1918 почти полностью уничтожена. Пока же под фейерверки и колокольные перезвоны шла только подготовка к этому концу. Начальник канцелярии императорского двора генерал Мосолов позже писал, что в 1900 году императорская семья была и многочисленна, и полна сил. У царя тогда имелись в живых один брат его деда, четверо дядей, десять двоюродных дядей, четверо двоюродных братьев и девять троюродных. Всего двадцать девять. Достаточно, чтобы стать в случае нужды в защиту главы семьи. Сколько же членов императорской фамилии, спрашивает Масолов, оказались рядом с царем в 1917 году в трагические минуты отречения? Ни одного. Ни одного. Три столетия правления Романовых были периодом наивысшего могущества и расцвета России как империи. Даже то могущество, которым обладал значительно более краткий период Советский Союз, было заложено при Романовых. Большинство тех, кем строилась и на ком держалась Советская империя, родились до октября. Сталин родился и вырос при Романовых. Хрущёв, даже Брежнев, его детство ещё прошло при царе. В их головы ещё были заложены те несоветские традиции, та культура. С конца 1960-х во власти, в производстве, в образовании большинство начинают составлять поколения, родившиеся уже при Союзе, и постепенный, но неуклонный распад. Романовы строили Россию по образцу европейского государства. В начале близлежащей и ещё могущественной Польши, затем Пруссии. Это требовало колоссальных издержек, одной из них, по исторической логике, стало православие. Становление крупных европейских империй нового времени, Великобритании, Франции и Германии шло по пути всё большей секуляризации, обмирщения, всё большего ограничения влияния церкви. Идея Москва третий Рим стало программой превращения России в империю, в империю романорум, империю романовых. Пётр лишь облёк этот принцип в плоть, наредил в немецкое платье и отстриг ему бороду. Даже свою новую столицу он назвал по аналогии с Римом, городом Святого Петра. Но этот новый, третий Рим, как и два предыдущих, был Римом кесаря, а не Святого Петра. такова логика империи. Рядом с кесарем чаще оказывался не Симон Пётр, а Симон Волхов. Отношение трона и алтаря были непростыми и до Романовых. Но именно с 1613 года православие всё больше ослабляется, превращается из живой церкви в мёртвый имперский культ. Всё, что в церкви не вписывалось в логику империи, подавлялось и отсекалось. Саборное уложение 1649 года. Доходы от монастырских вотчин переходили к монастырскому приказу и поступают уже не на нужды церкви, а в царскую казну. Мирские суды стали рассматривать дела, относившиеся прежде к ведению судов церковных. Упразднение патриаршества в 1700 году, вытеснение духовенства из образования и науки в духовном регламенте Феофана Прокоповича. Монахам даже запрещалось выдавать бумагу и чернила. Секуляризация монастырских земель в 1764 году. Наконец, указ от 17 апреля 1905 года, превративший православие лишь в одну из многих конфессий. Ныне же православие, раскол, секты и всякие виды язычества и неверие последним законам гражданским поставлены рядом с... писал епископ Сельвеستر Омский. Церковь смирялась и терпела до времени. За 300 лет ни один представитель династии не был причислен к клику святых, в то время как за предшествующие три столетия, с 1313 по 1613, число русских правителей, канонизированных церковью, исчислялось десятками. К клику святых причислен лишь последний в династии, Николай II. как страстотерпец. Очень важна точная формулировка, не как благоверный, а как страстотерпец. Николай II, если брать эпоху после Петра, был, вероятно, самым верующим, самым богобоязненным из Романовых. И если брать эпоху после Петра, ни у кого из Романовых не было таких сложных отношений с церковью. Тут и распутин, и отказ позволить церкви провести поместные соборы и избрать патриарха, и упомянутый указ от 17 апреля 1905 года. Рядом с царём в критическую минуту оказалась не только никого из династии, рядом с ним не оказалась и церкви. 26 февраля 1917 года товарищ синодального обер-прокурора князь Живахов просил первопресводствующего члена синода митрополита Киевского Владимира обратиться с воззванием к восставшим и пригрозить им церковной карой. Митрополит Владимир ответил отказом. 27 февраля, когда на сторону восставших начали переходить войска с тем же предложением к синоду, обратился обер-прокурор синода Раев. Синод отклонил и это предложение. В ночь со 2 на 3 марта произошло отречение Николая II от престола, а 4 марта состоялось торжественное заседание Синода, на котором уже от лица временного правительства присутствовал новый обер-прокурор Львов. Из зала заседания Синода было вынесено в архив царское кресло. 5 марта Синод издал распоряжение, чтобы во всех церквях Петроградской епархии Многолетие царствующему дому отныне не провозглашалось. Не нам, когда прошло более 100 лет, судить этих людей. Они надеялись, что свержение монархии положит конец непрерывным вмешательствам светской власти в церковные дела. Вскоре почти все члены того синода были уничтожены или репрессированы. Киевский митрополит Владимир, помогавший новому обер-прокурору выносить царское кресло, будет убит солдатами в 1918 году. Арсений, митрополит Новгородский, говоривший о больших перспективах, открывшихся перед церковью после того, как революция дала нам свободу от царипопизма, после нескольких лет тюрьмы, сынов к тихо угаснет в Ташкенте. Сегодня, после того, что сотворили с церковью большевики, противоречия между ней и династией кажутся мелкими и незначительными. Но по сути большевизм был итогом того вытеснения церкви из общественной, умственной и культурной жизни России, которое шло на протяжении всего царствования династии. Цари попизм сменился секретарь попизмом. Все 300 лет династия модернизировала Россию, и не безуспешно. Когда потребовалась ещё одна радикальная модернизация, молох империи перемолол саму династию. Мнози, прежде бывшие цари, обругаемый бяху, плакала перед московскими послами в Ипатьевском монастыре монахиня Марфа. Молю вас, не лишите меня единородного чада. В ночь на 17 июля 1918 года члены царской семьи доктор Боткин и прислуга спустились в нижний этаж Екатеринбургского Ипатьевского дома. Последним по свидетельству одного из участников расстрела гэбцу Сареевичу Алексей. Когда все были мертвы, он еще стонал. Тогда в него два или три раза выстрелили из нагана. Стон прекратился. Николай II будет почти 70 лет именоваться Николаем Кровавым. Он и вправду был кровавым. Весь пол нижнего этажа Ипатьевского дома был залит кровью. Если бы царь судил вас по вашим большевистским законам, то он продержался бы еще тысячу лет. Анатолий Рыбаков, Дети Арбата. Год 2013. Время ставит все на свои места. Церковь уже в 2000-м причислила к лику святых в сонме новомучеников и исповедников царя Николая, царицу Александру и их детей. Екатеринбург снова называется Екатеринбургом, а не в честь деятеля, причастного к расстрелу царской семьи. На месте Патиевского дома воздвигнут храм на крови. К 400-летию династии прошли разные юбилейные действа: конференции и выставки в Москве показали наряды российских императриц, в Екатеринбурге документы семьи последнего императора. Но царствующей династии как таковой уже нет.